Глава 18. Химия. 1985-1988 годы. Спецкомендатура это самый обыкновенный инкубатор. Их в нашем социуме достаточно много. Имеют они разные названия: роддом, ясли, детсад, школа, интернат, пионер лагерь. приемник малолетка училище институт университет работа религия секта армия химия тюрьма лагеря и так далее у всех разные правила разные уставы но все они преследуют одну цель подрезать крылья и поработить а причем здесь институт и университет возразит обыватель А при том, отвечу я, что знаком не с одним десятком людей, закончивших эти заведения, но не знающих, куда себя пристроить в этой жизни. Они повелись на название, но не подумали, что ни в одном из перечисленных инкубаторов не дадут того, что нужно лично человеку. Что все они прямо подчинены единой системе, системе размножения, а не развития. Помните, что говорил орел-цыпленку? Никому не выгоден твой полет, кроме тебя самого. И никто его тебе не даст, и не жди ни от кого, а сам работай над своими крыльями. Кто может научить тебя летать, рассказывая, как это нужно делать? Только твоя личная практика тебя научит, и только она. И вот я в очередном инкубаторе. Обычное пятиэтажное здание из белого кирпича ничем не отличалось от находившихся поблизости, если не брать во внимание решетки, которыми забраны исключения окна. Один единственный вход в центре. Когда же войдешь в двери, то наткнешься на решетку и, что неизбежно, на взгляд дежурного милиционера, сидящего за пультом управления комендатурой. Далее за дежурным виднеется обезьянник. Вход – то же самое место для арестантов, что для человека горло. За горло можно душить. Это самое удобное для милиции место для сведения счетов с арестантом и наиболее уязвимое для последнего. На первом этаже находились дежурка, красный уголок, кабинеты начальства, комната свиданий, прачечная и обиженка. Остальные четыре этажа заселены химиками. На каждом этаже было по 20 комнат, в которых жили от трех до восьми человек. Нам довелось жить на четвертом этаже. Весь казанский этап, а в их число попал и я, был на одном этаже – что было явным недосмотром со стороны начальства. Спохватились потом, когда начались столкновения с СППшниками, но было поздно. СПП – это что-то вроде Совета правопорядка. СППшники – те же осужденные, но открыто работающие на начальство. Они, к нашему изумлению, оказались чуть ли не государственными лицами, имеющими неприкосновенность. То есть, если ударишь СППшника, это приравнивается к тому, что ты ударил милиционера при исполнении служебных обязанностей. Вот даже как. Живут они в отдельной хате, комнате. СППшники уполномочены проводить проверки, записывать нарушения, сами назначать нарушителям наряды и прочее, чем обычно должна заниматься охрана. За свои старания они получат УДО. Заходить к ним, дружить и общаться с ними для нормального арестанта считается недостойным. Конечно, СППшнику не сладко придется, если попадет в лагерь. Но здесь, на химии, законы попроще. Еще совсем недавно все было по-другому. В одно прекрасное раннее утро стукача ждала пика в БУК. И никто обычно не знал, чьих это рук дело. Теперь такой же осужденный, как и ты, открыто ходит с журналом и при всех записывает тебе нарушения. Лет пять-семь назад это было почти немыслимо. Нарушений, если захотеть, за день можно накопить с десяток. Не там курил, не то сказал, не встал по звонку, на проверке стоял в тапочках, После отбоя в комнате горел свет, в комнате не убрано, опоздал в красный уголок, когда дали команду и многое другое. Но это только внутри комендатуры. При входе и выходе из комендатуры также легко попасть в черный список, если опоздал хоть на минуту. Иногда дежурный поворачивает стрелки на стенах часов минут на 5-6 вперед, и по его часам а они для нас точнее, чем куранты на Спасской башне Кремля, потому что у него погоны, а ты никто, выходит, что ты опоздал, даже если докажешь, что на десяти других часах без пяти шесть. Но как же тут не пополнить твой послужной список еще одним нарушением? Это же такое удовольствие! Вынуть из шкафа папку с буквой «С» и записать. Сидоров. Опоздание плюс одно нарушение. Вот она, мол, моя власть над тобой. Но и это пустяки по сравнению с тем количеством нарушений, в которые можно легко вляпаться на работе. Здесь бригадир возведен в ранг божества. Если ему что-то в тебе не понравится, то держись. Нарушения здесь можно штамповать конвейером. Да черт бы с этими нарушениями, Если бы они были только на бумаге. Ведь дело в том, что наши нарушения нужны начальству. Нет, не просто нужны, необходимы. Раз в месяц в каждую комендатуру поступает команда оттуда, то есть из пятого отдела. Закрыть столько-то человек для отправки в такой-то лагерь. В лагерях та же работа, тоже объекты, план, который нужно выполнять, а значит, нужны постоянные кадры, заменяющие тех, кто освободился. Теперь понятно, для чего придуманы такие статьи, как 206. -я. Логика этой статьи примерно такая: не хочешь работать на воле, работай в неволе. А чтобы хоть кого-то закрывать, нужно иметь черный список, откуда можно смело черпать молодых здоровых ребят, не вписавшихся в рамки порядков комендатуры. Поэтому существует много ловушек, избежать которые трудно даже самым старательным и прилежным арестантам, уж не говоря о тех, кто не в ладу с начальством. Для того, чтобы тебя закрыть, достаточно десяти нарушений. Это похоже на то, как если бы человек получал в месяц 100 рублей, а тратил тысячу. Нельзя было прожить недели, особенно в первое время, чтобы не схлопотать нарушения. А чтобы снять с себя одно нарушение, нужно прожить месяц без единого. Как ни крутись, как не изворачивайся, все так поставлено. что лагерь по тебе плачет. В комнатах достаточно чисто, потому что после шести месяцев, проведенных в грязных камерах и карсерах, нам было с чем сравнить. В двери каждой комнаты большое окно, которое ни в коем случае нельзя занавешивать. В него из коридора видно все, что творится внутри. Выключатели света также расположены снаружи, в коридоре для надзирающих. В комнате кровати вдоль стен и по углам казенные истрепанные тумбочки, точь-в-точь, точь, как в армии. В стене встроенный шкаф для одежды и еды, который столько раз на своем веку покрашен, что, отодрав отставший слой краски, я насчитал шесть слоев. Еще столько же оставалось на шкафу. Первая ночь прошла спокойно. Я лежал в кровати. На белой простыне. Мне не верилось в это. Никак не мог заснуть от радости, переполнявшей душу. Ведь я еще не знал обо всем, что меня здесь ждет. Несколько раз за ночь вскакивал с постели и подходил к окну, чтобы убедиться в том, что своими глазами вижу волю, дома, людей, машины, за ночь засыпанные снегом. Пусть все это видно через решетку, но видно, какое это счастье. Как странно, думал я, любуясь ночным городом, что к этому быстро привыкают. Я радовался, радовался тому, что могу писать письма, что больше не придется есть баланду, что буду работать на воле, хоть и под надзором. что для того, чтобы увидеть волю, пусть даже и через решетку, стоит лишь подойти к окну. Заснул лишь перед самым подъемом. Резкий звонок разбудил всех. СППшник проходит по коридору, включает свет во всех комнатах и кричит о построении на проверку. Это был первый звонок в 6 утра. Пока одевался, в голове мысленно промелькнули те годы моей жизни, когда я вставал по звонкам. Их оказалось больше, чем я думал. С самого детства я вставал в четыре утра по звонку будильника, чтобы подметать школьный двор. Все те годы, пока росли младшие сестры, ежедневно вставал в 4 утра, чтобы занять очередь за молоком. Потом родился братишка, и все повторялось опять. Все годы, когда жили в степях и когда я работал у других, тоже вставал в четыре утра. В селе у тети, когда жил там в каникулы и в выходные, подъем строго в четыре. В интернате вставали по звонку в шесть утра. В армии тоже по звонку. Теперь и здесь, по звонку, целых три года. того около 17 лет, то есть больше, чем две трети прожитой жизни. Завершила же эту череду мыслей главное. Когда-нибудь я добьюсь того, чтобы я мог и вставать, когда захочу, и ложиться, и работать, и отдыхать, когда захочу. Все буду делать не по установленным кем-то порядкам, а по собственному расписанию и по собственному усмотрению. Это было первое утро, когда я проснулся и увидел, что я не в камере, а в нормальной комнате, где всего четыре человека, а не сорок. Это очень напомнило мне службу в армии. Мы также вскакивали, быстро одевались и выстраивались. На этаже больше ста человек. Все выстроились вдоль коридора по обе стороны, и СПП провело проверку, попутно делая пометки в журнале. После первого звонка до второго был ровно час на утренний туалет и подготовку к отправке на работу. Но нас, новеньких, в этот день повезли только устраивать. Вечером того же дня нас прозондировали. То есть по одному заводили в кабинет, где сидело несколько милиционеров, которым теперь в течение трех ближайших лет мы отданы в распоряжение. Там решалась твоя дальнейшая участь, то есть решал ты сам. Тебе предлагается два пути – за или против. Каждый решает сам, что выбрать, и мне предстояло определиться. Конечно, весь мой прежний опыт говорил мне о том, что вступить в СПП или что-то в этом роде невозможно. Жаль, что не дают тебе третьего варианта просто оставаться самим собой и не быть ни за правых, ни за левых, ни за белых, ни за красных. никого не трогать, ни с кем ничего не делить, никакой стороне не принадлежать, а просто искупить свою вину и впредь не повторять ошибок. Работать над собой, развиваться и радоваться тому, что есть и что будет впереди. Увы, такого выбора не дают, и других красок тут нет, не говоря уже об оттенках. Есть только белое и черное. Но наставления моего брата, прошедшего через это, мне были дороже, и я поступил именно по его инструкции. То есть без колебаний отрезал раз и навсегда, сказав твердое «нет». После этого мне дали понять, причем открытым текстом, чтобы я пенял на себя. Этого не скрывают, у них девиз такой «кто не за нас, тот против нас». С устройством на работу нам повезло. То ли девушка в этой конторе нас пожалела, то ли так быстро осуждено, но мы не попали в те цеха химзавода, где вольные не хотят работать ни за какие деньги. Нам выпало работать на стройках. Пусть холодно, но не вредно. Даже теплую одежду выдали, за которую с нас потом вычтут. Теперь распорядок дня для нас определен раз и навсегда. Первый звонок в 6 утра, второй в 7. Развоз по объектам. Нас возили в будке бортовой машины. Первый наш объект был в километрах в тридцати от города. Весь день на работах. И к семи часам мы уже в комендатуре выстраиваемся по звонку на проверку. Потом три часа личного времени, а в десять звонок. Построение, проверка, назначение нарядов на уборку помещений и отбой. После отбоя могут ходить только те, кто моет полы в коридоре, выносит мусор и так далее. На работах нас предупредили, что малейшее замечание – сразу звонок в комендатуру, что считается нарушением. Первым делом нам поручили лезть в канализационную яму и вычищать лопатой осевшую, утрамбованную временем грязь. Мы в новых бушлатах и ни у кого из нас не было особого желания туда лезть. Поскольку со мной был друг Женя, я не задумываясь полез первым, чтобы избавить его от такой необходимости. Никто не будет стоять над душой, все предельно просто, если не будет сделано, звонок в комендатуру. А еще было обидно, что вольным платят северные, а нам нет, как будто вольные находятся на севере, а мы нет. Нам с трудом хватало на чай, хлеб и маргарин вместо масла, так как это дешевле, а разница небольшая. Иногда шиковали, покупали икру, правда, баклажанную, но все же не баланда. Когда морозы доходили до минус 50, то для вольных день актировался, то есть они не работали, а день этот оплачивался. Нам же всегда находили работу, поскольку платить не надо. Однажды, проснувшись раньше звонка, как обычно, первым делом глянул в окно. Было еще темно, и меня удивило то, что снега, который еще вечером был по пояс, нет. Долго всматривался сквозь морозные узоры на стекле. Мне не терпелось оказаться на улице и увидеть землю без снега. Оказалось, сугробы на улице никуда не делись. Просто всю ночь с химзаводов ветер дул на город. И на снегу за ночь появился слой коричневой пыли. И как же люди, подумал я, могут так жить. А когда я узнал, что лето здесь длится всего пару месяцев, а большую часть года все в снегу, я понял, что не смог бы жить здесь по собственной воле. Здешний климат можно охарактеризовать шуткой. В Череповце было лето? Да, но я в этот день был на работе. Взяв в руки снег и слепив из него шар, я подумал, вот почему нас сюда и отправили. Слава Богу, что нас еще не устроили в эти самые цеха. Нет, уж лучше мерзнуть три года, работая на морозе, чем облысеть раньше времени. День отработали как положено, старались как могли. Уж очень не хотелось нам, чтобы повторилось все, что было за последние полгода. Но оказалось, что трудность состоит вовсе не в этом. Тут главное не трудиться, не покладая рук, а совсем другое. Вот жизнь. Стараешься в одном, упустишь в другом. Казалось, что все зависит от тебя, но здесь это не так. На третий же вечер начались проблемы. Было ясно, что это дело рук начальства, которое так и сказала «пеняй на себя». Обещание долго не заставило себя ждать. Но почему решили начать с меня? Ведь многие также отказались сотрудничать с ними. Возможно, дело в том, что я слишком уж резко, категорично высказал свое нежелание. На вечерней поверке я стоял вместе со всеми. СППшник по фамилии Журавский, громадного телосложения и очень старательный, проводя поверку, распорядился, чтобы сегодня я мыл полы с десятой хатой. Это было невозможно по многим причинам. Во-первых, потому что по правилам, известным всем, это было явным унижением, так как я жил в четырнадцатой, и наша очередь еще не наступила. Это означало, что я должен делать это за кого-то. Во-вторых, мои убеждения мне бы этого не позволили. И, в-третьих, весь этаж наблюдает за моими действиями. Как ты поведешь себя сейчас, таким тебя и примут на весь оставшийся срок. Мне ничего не оставалось, как сразу же пресечь его желание унизить меня, и я сказал. «Либо читать не умею я, либо ты, уважаемый», — сказал я твердо и громко, — Повернул голову, чтобы еще раз прочитать цифры над дверью. «Так, ладно, зайдешь после отбоя в первую, разберемся». «Западло», — сказал я, улыбаясь во весь рост, то ли от безнадежности положения, то ли от пробудившейся злости. Весь этаж забудел. «Что ты сказал?» — Угрожающе приближается ко мне Журавский. Я сделал шаг навстречу и лоб в лоб произнес Мне западло заходить в первую хату. Мои нервы расшатаны еще с детства, и в момент злости я мог не задумываться о последствиях. В тот момент, если бы он сказал что-либо оскорбительное, я был готов съездить ему по физиономии. Изменить своим убеждением и мыть полы в очереди я бы ни за что не смог. Выхода никакого. Дорога одна. Вниз. Либо сохрани достоинство, потеряв свободу, либо, потеряв достоинство, сохрани свободу. Здесь нет других цветов, только белое и черное. Что на что менять – дело твое. Я понимал, что сейчас подобен зернышку, восставшему против мельницы. Это давно налаженная система. Она все зернышки должна перемолоть в муку. И для меня не может быть исключений. Представляете себе картину, когда один цыпленок пошел войной на хозяина инкубатора? В строю загудили в мою защиту, но никто ничего внятного не произнес. Больше всех возмущались казанские. Из строя в адрес Журавского послышались оскорбления. Он повернулся и удивленно смотрел. Такого здесь он еще не видел, потому что этапы приходили маленькие, по 3-5 человек, и те с разных концов СССР. не такие сплоченные. «А ну, заглохли там!» прикрикнул Журавский, но не решился возвращаться вглубь коридора. «Пошел ты!» послышалось оттуда. Журавский прекрасно понимал, что хотя на химии и раздолье для стукачей, но еще не совсем прошли те времена, когда могут устроить темную или несчастный случай на объекте. А голос из строя был Рафика Каремулина. Я узнал его голос. И мне стало как-то особенно приятно, что друзья вступили за меня. Но я понимал, что друзья, какими бы ни были верными и надежными, не в силах что-либо изменить в этой ситуации. Они сами в таком же положении, что и я, и могут лишь пополнить собою какой-нибудь из местных лагерей. Кому из них хотелось в лагерь? Ответ очевиден. Журавский закончил проверку, злобно посмотрел на меня, громко захлопнул журнал и спустился вниз докладывать о положении дел на этаже. «Уж теперь мне не сдобровать», – подумал я, глядя в его широкую спину. «А что мне оставалось? Я бы и поступил иначе. Но тот единственный выход, который все-таки был, мне не годился. Без выходных положений не бывает, просто нас не устраивает имеющийся выход». Перед отбоем, когда я готовился ко сну, в комнату зашел незнакомый мне заключенный и сказал, что меня вызывают в умывальную комнату, где обычно курили и устраивали разборки. В курилке сидели из попышники и ждали меня. Оценив расстановку сил, я сходу ни капли не церемонить сказал, «Короче, со мной ничего не прокатит, я других понятий. Если где надо будет, то могу и завалить, но понятия не поменяю, так что готовьте меня в лагерь». Журавский хотел встать, но сидевший рядом здоровый бородач усадил его обратно, а сам встал и подошел ко мне. На его ногах были сапоги с мехом наружу. «Меня зовут Боцман», — сказал он в надежде, что меня это удивит. «А меня Мухтар», — сказал я и повернулся, чтобы уходить. На его рука легла на мое плечо. Возможно, он и не собирался драться, но я знал, что нужно стоять на своем, и с разворота ударил его в лицо. Тут на меня набросились до этого сидевшие на скамейке. Отбивался я как мог, и, слава богу, успешно. Вдруг, откуда ни возьмись, появился старый капитан и схватил меня за шиворот. Я его не заметил, так как он подошел сзади, но почувствовал, что стоит сначала оглянуться, прежде чем бить, и не ошибся. Если б я его ударил, то мне годиков пять пришлось бы досиживать. Он был в форме, при исполнении служебных обязанностей, да к тому же при свидетелях. Ночь прошла в обезьяннике. В моей карточке сразу появилось несколько нарушений. Прямая дорога в лагерь. В эту ночь у меня было достаточно времени подумать в уединении обо всем. о том, что меня ждет в лагере, о том, что там еще хуже и придется катиться все ниже и ниже. Но где же выход из создавшегося положения? Вспомнил слова из одной тюремной песни, где поется о том, что вход сюда широкий, а выход узкая тропа. Я стал понимать, как бессилен против этой системы. Здесь перед тобой ставят выбор, либо дорога вниз, но со своей совестью и честью за пазухой, либо дорога вверх, но тогда про совесть следует забыть. А может, все специально и придумано? Сначала тебе внушают понятия чести и достоинства, а затем начинают их в тебе искоренять. Ты противишься и попадаешься в заведомо подготовленную ловушку-инкубатор, а там ты в их руках. Понял я и то, что мне не протянуть здесь и трех месяцев. Закроют. Утром, выпуская из обезьянника, мне сказали: Неугодных мы долго не держим, отпускаем сразу. Пусть в лагере качает права. Когда я потребовала разобраться в ситуации, дежурные милиционеры посмеялись надо мной, а один сквозь смех сказал: Вот вернешься домой, там и будешь искать правду. Мне, наивному правдоискателю, опять вспомнились мультфильмы про доброго дядю милиционера. Кроме нарушений в карточке я получил надзор. Надзор означал, что каждые 20 минут я должен спускаться на первый этаж и ставить подпись. Если пропустил хоть раз или поставил подпись на минуту позже, то вот тебе еще одно нарушение. И приходилось это делать всегда, кроме сна и рабочих часов. И так на протяжении трех месяцев. Попробуй теперь, без нарушений. Вот так в комендатурах штампуются кадры для лагерей. Когда я вернулся в свою комнату и увидел белую постель и улицу за окном, то сердце сжалось так, что я подумал, что оно вот-вот перестанет биться. Как же не хотелось попасть туда, где этого не увидишь. Весь рабочий день также прошел в раздумьях. Работу выполнял автоматически, как робот, периодически грея руки. А мысли были только об одном. Как сделать так, чтобы найти все-таки возможность отстаться на плаву, не пойти ко дну? Должен же быть какой-то выход. И он, конечно, был. Но я не сразу нашел его. Я был еще не смышленыш. Плохо разбирался в отношениях с людьми. И хотя и был, как мне казалось, добр, но когда дело касалось чести, Я становился упрямым быком с красными от кровью крови глазами. Именно это и стало помехой для меня здесь, на химии. Я заботился только о том, что подумают обо мне окружающие, а не о том, чтобы оценить сложившуюся ситуацию. Например, я не хотел выглядеть трусом и позволить, чтобы меня ударили первым. Но ведь даже поговорка такая есть. Трус бьет первым. А мне казалось, что подумает, будто я струсил. Так меня учили с детства. Нигде, никогда не позволять себе быть ниже противника ни в чем. Никогда не включать заднюю скорость. Идти всегда вперед и только вперед. Но с таким мышлением здесь не выживешь. Ярким примером судьба моего брата, который так и не может выбраться из этого болота. Гораздо легче усиленными тренировками добиться гибкости тела, чем гибкости ума. Шло время. Тренироваться удавалось только во время обеда, а точнее вместо. Мне было жаль терять час на очередь еду. Когда все уходили обедать, я снимал себя бушлат и так бесился с черенком от лопаты, такие вытворял чудеса ушу, что мне казалось, даже мастера в Китае такого не видели. С меня валил пар. Подо мной таял снег, и подошвы валенок дымились. Если я в таких толстых штанах и валенках могу сбивать ногой вертушки и предметы выше головы, то что же будет, когда я буду в спортивной одежде? Растяжку я делал в свободное перед отбоем время, когда в моем распоряжении было около двух часов, а тренировки, требующие больших физических нагрузок, проводил на морозе вместо обеда. С каждым прошедшим днем срок становился все меньше, а нарушений все больше. Уже не тоже начались проблемы, из-за меня он начал конфликтовать с Журавским. Как-то ночью, заручившись поддержкой Казанских, он пошел к СППшникам и наехал на них по всем правилам тюремной этики. Потом появились Казанские и предупредили, что если кого-нибудь из нашего этапа закроют, Журавский будет приговорен. И что это такое, знают все. С ним произойдет несчастный случай. Теперь уже и Журавский сам боялся и не хотел, чтобы кого-нибудь из наших отправили в лагерь. Его страх стал еще сильнее, когда, ворвавшись ночью в комнату и не включая света, его избили прямо в постели. А ведь могли и пику в бок под шумок. И, конечно, это были мы. Нас с Женей собирались первыми отправить в лагерь, и мы решили, что если уж сидеть, то не зря. После налета все быстро рассыпались по хатам и улеглись в кровати. В коридоре послышались шаги и голоса дежурных. «Вот и конец», — подумал я, но принял вид крепко спящего, ни в чем не повинного трудяги. Голоса приближались, и в комнате включился свет. Но поскольку я крепко сплю, то и не должен реагировать. Дверь не открыли, а голоса удалились дальше по коридору. Неужели пронесло, думал я, а в уме все же прикидывал, что нужно взять с собой на этап. Ведь сейчас только час ночи, а закрывать приходят обычно за час до подъема, пять утра. Здесь в комендатуре точно так же, как в тюрьме. Называют фамилию и говорят с вещами. Поскольку на сборы времени не дают, то я встал и на всякий случай подготовился. В шкафу взял хлеб, сахар, печенье и кусок сыра, завернул в бумагу и положил рядом с кроватью. Кроме рабочей одежды собирать больше было нечего, и я лег обратно в постель. Но было уже не до сна. Я то и дело вставал, и чтобы еще раз посмотреть в окно на волю. Кто знает, что будет завтра. К нашему великому удивлению, именно эта темная нас и спасла. Журавский и Боцман, а они самые главные в СПП, уж сами старались, чтобы у нас не было отметок о нарушениях. Вот что значит организованность. Как веник – целиком не сломать, а по прутику – двумя пальчиками. Тогда я впервые почувствовал силу дружеской сплоченности. Но радоваться было рано. Мы ведь победили только СПП. А кто такие СПП по сравнению с официальной властью комендатуры? Мы же неусиленно тренировались каждый день, выкраивая каждую свободную минуту везде, где бы ни находились – У меня повсюду были припрятаны черенки от лопат. Их я использовал во время занятий ушу. Ведра с песком вместо гирь. А если выпадет возможность найти кусок земли, где нет снега, то сразу в растяжку. А уж если в помещении... Для меня не существовало иного удовольствия, кроме работы над собой. Все остальное оказалось бессмысленной, хотя и неизбежной, суетой. Пока неизбежной. И поскольку она неизбежна, нужно извлекать из нее пользу. Таская ведра с цементом, я держал их так, чтобы руки мои получали усиленную нагрузку. Когда нес тяжести, старался не идти, а бежать. К тому времени нас уже особо не трогали. И без нас хватало тех, кого можно при необходимости припахать. Конечно, кому же из нас не хотелось на волю. У каждого были родные, друзья, и все как один мечтали о том дне, когда все это закончится. Разве хотелось моему брату провести в тюрьмах половину своей жизни? А ведь большую часть своих сроков он сидел именно из-за таких передряг. Драки, чтобы отстоять свою честь. Очень часто я задумывался над тем, почему это происходит. Может быть, я слишком категоричен? Мне не хватает дипломатичности в отношениях, ведь многие остаются на химии до конца своего срока и при этом не унижаются. Может, мне нужно посоветоваться с кем-нибудь? А с кем? Я начал присматриваться к тем, кто хранил нейтралитет, никогда не конфликтовал и был почти незаметным, хотя и жил бок о бок с нами. Выбрав одного пожилого, спокойного и неглупого на вид мужика, я решил с ним посоветоваться. Он получил пять лет химии за наезд на пешехода, который скончался на месте. На воле у него остались четверо детей, и все несовершеннолетние. Мужик оказался мудрым. Он объяснил мне мои ошибки и рассказал, как бы поступал он, будь на моем месте. Он доходчиво и уважительно объяснил, что по сути я поступаю правильно, но слишком неспокоен, лезу на рожон. общаясь с ним я понял каким глупым ему кажусь я осознал что очень часто мы живем и не замечаем замечательных людей что нас окружают зато на виду те кто все время рыпается как например я мое имя знала уже вся комендатура а вот имя этого доброго умудренного опытом человека который здесь уже два года едва ли знал десяток человек на этаже Он стал для меня своего рода образцом того, каким должен быть человек на химии. Он предложил мне в случае затруднений все, как следует обдумать или прийти за советом. После разговора с ним я почувствовал, что шансов не попасть в колонию у меня прибавилось. Я воспрянул духом, теперь все виделось в другом свете. Вот что значит добрый совет. Может быть, вовремя данный он спас мою жизнь. «О, юность, какая же ты глупость!» В размышлениях над этим сложилась четверостишее. «Нужна мудрость, чтобы жить без печали, но она не дается юнцу. Почему то, что нужно начале, нам природа дарует концу». Время шло однообразно, изо дня в день звонки, проверки, выезд на объекты, работа на морозе, вечерние звонки и каждые 20 минут отметки у дежурного. Я стал более терпелив и реже конфликтовал с начальством. Но я еще долго буду в черном списке. Недавно с нашего этажа закрыли двух давних кандидатов. Как я слышал за то, что после отбоя они слушали эмигрантские песни, им припаяли антисоветчину. Следующими в списке были мы с Жени и еще несколько Казанских. Теперь нужно быть более осторожным. Вообще многое стало меняться в комендатуре. Даже те, кто молчал до поступления нашего этапа, стали подавать голос в защиту справедливости. Начальство менялось, появились новые дежурные, у которых пока не было зуба на нас. Самое время воспользоваться возможностью не угодить в лагерь. Теперь все зависело от нас самих. Новые дежурные уже не возлагали надежды на СПП, так как их позиции ослабли, а сами проводили проверки. Мы решили быть осторожнее и обойтись без новых нарушений, поскольку теперь это было гораздо легче, чем полгода назад. Время перемен коснулось и нас. На дворе был восемьдесят шестой год. В советской системе уже появлялись первые почки демократии, но они очень и очень медленно проявляли себя. По-настоящему же лед тронулся только спустя еще несколько лет. Мы трудились изо дня в день, на морозе, на благо Родины. Денег нам не хватало даже на еду. В течение первых двух лет меня высчитывали за содержание в тюрьме, за билеты на самолет из Иваново в Елисту и обратно, когда за мной прилетал опер с помощником, причем за всех троих, за судебный процесс, за адвоката, за лечение потерпевшего и за многое другое, о чем я никогда не узнаю. Но это все мелочи по сравнению с тем, что появилась возможность остаться на химии и освободиться без дополнительного срока. В комендатуре была вечно запертая спортивная комната со старой штангой с разными блинами. И несколько гантелей разного веса. Она существовала для отчета. Мол, ведется перевоспитание. Никто и никогда в ней не занимался. По крайней мере при нас. Нам с не стоило больших усилий и терпения добиться разрешения в ней заниматься. Представьте, что два цыпленка пришли к хозяину инкубатора и попросили разрешения развивать свои крылья, чтобы в дальнейшем летать. Нас предупредили. Не дай бог каратэ. А мы с Женей об этом только и мечтали. Постепенно оборудовали эту комнату под свои тренировки. В двери стекло, которое запрещено занавешивать. Любой может видеть, чем мы занимаемся. Конечно, воздержаться от того, к чему мы так стремились, было очень трудно. И мы, поочередно выглядывая в коридор, чтобы убедиться, что никто не идет, занимались каратэ. Если же кто-то шел, мы начинали растяжку. Запретный плод, как известно, сладок. Помните, что говорил Орел? Как увидят сородичи, что он работает над крыльями, сразу докладывают хозяевам инкубатора и ему подрезают крылья. Поскольку утром после звонка заниматься было некогда, то мы вставали за час до подъема в 5 утра и начинали свои тренировки. В это время в коридоре как раз никого нет. Кому охота вставать до подъема? Занимайся чем хочешь». После работы три часа до отбоя, и мы использовали это время как могли. Многие, видя, как мы занимаемся, просили научить, но, увы, не выдерживали интенсивности тренировок. С нами отбывал наказание Ваня Цуриков. Иногда он занимался с нами. Круг его интересов был необычайно разносторонним. Он рисовал, занимался резьбой по дереву, писал стихи и музыку, увлекался спортом. Его уважали за боевой характер и справедливость. Он был маленького роста, но боялись его даже те, кому он, как говорится, дышал в пупок. Его имя тоже давно примелькалось в черном списке. Как-то после отбоя Ваня зашел ко мне с гитарой. Он написал новую песню, и ему хотелось поделиться своей радостью. Во мне он чувствовал родственную душу, ведь я и сам играл на гитаре. самый разгар творческого подъема, или, так сказать, творческого обмена – В комнате включился свет, и откуда ни возьмись, в дверях появился дежурный, лейтенант милиции Иван Васильевич, злейший враг Цурикова. Он давно искал повод добавить Цурикову недостающие нарушения, чтобы отправить его в лагерь. Войдя, он выхватил из рук Цурикова гитару и со всей силой разбил ее об стену. Аналогичный случай со мной произошел в поезде, на котором меня везли к месту службы. Там тоже человек в погонах проявил свою власть подобным образом. В отчаянии Цуриков выхватил самодельный нож для резьбы по дереву, который всегда носил с собой, и бросился на лейтенанта. Тот испуганно отскочил, а я обхватил Цурикова сзади. Тот бешено кричал, усыпая лейтенанта отборной бранью. Как я понимал состояние Цурикова! Ему давно не могли простить его дерзкое высказывание против начальства во время собрания в красном уголке комендатуры. Я пытался, конечно, донести до него мысль, что цепи угнетают меньше, если их принимать за социальную бижутерию, но Цуриков не мог с этим смириться. Лейтенант исчез и через пять минут появился в сопровождении других дежурных и СППшников. Цурикову надели наручники и повели в обезьянник. Меня и других свидетелей случившегося принуждали подписать показания, но я не мог этого сделать и сказал «Бог всему свидетель». Конечно, даром мне это не прошло. Я спас Васильичу жизнь, но стал его вторым главным врагом. А ведь так благополучно складывались обстоятельства до этого происшествия. Мне оставался всего лишь месяц надзора, Мне удалось продержаться без нарушений очень долго, и вот тебе сюрприз. В карточку занесли нарушение ночного режима, но это было только началом. Уж если кому из начальства ты не мил, все в их руках. Будь ты хоть ангелом, но сделают так, что будешь первым и нарушителем. Когда на это же все утихло, я встал и осторожно обошел по хатам тех ребят, которые с вами были в близких отношениях. Мы собрали ему на этап, что могли. Теперь была одна задача – передать ему это. Пока не сменится Иван Васильевич, это невозможно. А утром нас повезут по объектам до того, как сменится дежурство. Стали искать на этаже того, кто завтра не работает. Нашли одного больного, дрожащего от холода под двумя одеялами. Ему и поручили. Буквально на следующий день мне запретили заниматься в зале, вставать для тренировок раньше подъема, ложиться позже и так далее. Цурикову до конца срока оставалось ровно два месяца. Три года были уже позади. Здесь такие сюрпризы – обычное явление. Мы знали, что Цурикову за это грозит надбавка срока. Но кто бы мог подумать, что дадут целых пять лет. После того, как Цурикова увезли в тюрьму, прошло около месяца. В выходной день в красном уголке состоялось показательное заседание выездного суда. Привезли Цурикова и все кинулись к обезьяннику, но не тут-то было. Нас загнали в ленинскую комнату. Все должны видеть, чем грозит выступление против начальства. Чтобы все поместились, убрали скамейки в задней части зала и большинство стояло. Слушая, как зачитывали все злодеяния Цурикова, Я думал, что у суда только одна задача – наказать как можно строже, а не установить истину. А что устанавливать? Осужденный бросился самодельным ножом на исполняющего свои обязанности лейтенанта милиции. Статей перечислили целый букет. И изготовление холодного оружия, хотя все знали, для чего был изготовлен этот нож. И хранение оружия, и покушение на убийство работника милиции при исполнении и многое другое. А те из осужденных, кто дерзнул высказаться на суде в защиту Цурикова, потом были взяты на карандаш. Высунулся и я, указав на то, что у Цурикова все-таки немало положительных качеств, о которых здесь умалчивают. Результат плюс одно нарушение. Я на волоске. Крепкий, однако, волосок оказался. Если бы он оборвался, то вместе с ним оборвалась бы и вся моя дальнейшая судьба. Но Бог хранил меня, давая все новые возможности изменить то, что в моих силах. И я в ответ стал прилагать максимум усилий и терпения. Прошло около недели после суда над Цуриковым. Работал я в вольной бригаде. Мы ремонтировали крышу какого-то четырехэтажного здания, окруженного добротным завором. На крышу мы поднимались по наружной железной лестнице, не входя в здание. Заливали поверхность крыши смолой. Я был весь в мазуте и пропитан дымом, так как таскал ведрами эту кипящую черную жидкость из одного конца крыши в другой. Вдруг на крышу поднимаются два ухоженных мужчины при галстуках. Я подумал, что это хозяева пришли посмотреть, как мы управляемся с ремонтом, но они спросили бригадира. Тот после непродолжительного разговора с ними указал на меня. Я в этот момент черпал дымящийся мазут и поглядывал на них. Когда они направились ко мне, я чуть не опрокинул на себя ведро кипящего мазота, так сильно испугался. Поставив ведро, я выпрямился. Они попросили проследовать к лестнице. Мы спустились, один впереди, затем я, а за мной второй. К черной «Волге» с антеннами и рацией внутри. Меня усадили на заднее сиденье и куда-то повезли. Решеток нет, но машина, судя по всему, специальная. Кто такие? Куда везут? За что? Почему именно сейчас? Если закрывают, то это должно делать начальство комендатуры. Неужели будут что-то сшить? Я мысленно прощался со всем, что видел в окне. Проехав несколько улиц, я понял, что мы направляемся в комендатуру. Подъехали. В дежурке мне сказали идти наверх в свою комнату. Я быстро поднялся на свой этаж. На этаже никого. Стал быстро собираться на этап. В шкафу для продуктов было пусто. Только открыл дверцу, тараканы забегали в панике, ища укрытие. Иметь что-либо съедобное здесь было невыгодно. Любой войдет, попросит, ты должен отсыпать, отлить или отломить. Например, ты купил килограмм сахара. Его тебе хватит только на одно чаепитие. Пока ты будешь чаевничать, К тебе в комнату с банками, а не со стаканами, войдет человек пять, и от твоего сахара останется только упаковка. Поэтому обычно никто ничего в шкафу не держит. А если и принесет что-нибудь съестное, то только на один раз. Побегал по этажу в надежде хоть кого-нибудь найти, но никого не оказалось. Написал записку и положил на тумбочку у кровати. Текст был такой. «Ребята, держитесь дружно». Спасибо вам за все, за поддержку, за то, что делили со мной все, что было у вас. Постарайтесь не угодить в лагерь. Потерпите, вся жизнь впереди. С уважением, Мухтар. Собравшись, я сел у окна. Несмотря на мороз, день был солнечный, и я стал любоваться видами из окна четвертого этажа. Я не мог себе представить, что сейчас меня могут лишить этого. Так в ожидании шагов в коридоре я просидел около часа. Когда я уже был не в силах терпеть такую неопределенность, эту угнетающую и непривычную тишину на этаже, я спустился в дежурку, где уже не было тех, кто меня привез, и прямо спросил у дежурного капитана. «Что со мной собираются делать?» «Не волнуйся», – успокоил меня дежурный капитан. «Просто вы работали на крыше здания КГБ, где осужденным находиться нельзя». И все, не в силах сдержать эмоции, моя довольная физиономия чуть было не влезла в полукруглую прорезь в стекле и не расцеловала дежурного. Меня посетила такая сила, что на четвертый этаж я поднялся трехметровыми прыжками, не чуя под собой лестницы. Вернувшись в свою хату, я был настолько взволнован, что никак не мог вернуться в обычное состояние. Ведь с момента, когда на крыше появились эти люди в пиджаках, прошло всего полтора часа. за которые я успел настроиться и на этап, и на добавку срока, и на все самое плохое. Тогда я впервые узнал, что человеку легче подготовиться к плохому, чем к хорошему. При необходимости организм мобилизует все свои силы быстрее, чем потом распределяет их по прежним местам. Именно в таких ситуациях я больше познавал себя, свои возможности, свои внутренние силы. Вещи, которые я приготовил для этапа, разложил по местам и долго пытался успокоиться от нахлынувшей радости. Значит, судьба меня просто припугнула, дав понять, что она все-таки дает еще один шанс. Конечно же, я отдавал себе отчет в том, что такое попасть на зону. И прекрасно понимал, что с моим характером и убеждениями, над которыми предстоит еще много поработать, выкарабкаться оттуда будет очень сложно. Летели дни. По вечерам нас сгоняли в красный уголок на собрание или назначение дополнительных работ. Со временем закончился мой надзор. Но чтобы снять с себя нарушение, нужно продержаться еще три месяца без единого взыскания на работе и в комендатуре. Иначе все старые нарушения автоматически приписываются к новому. Мы с Женей Ефимовым решили контролировать все свои поступки, каждый свой шаг, чтобы не оступиться. Нам помогала наша солидарность в помыслах, В желании скорее освободиться из этой ямы и жить, наслаждаясь долгожданной свободой. Сейчас наша жизнь проходила по узкой тропе. Слева отвесная скала, гранитная твердь советской системы, которую не подвинуть, как бы тебе не было тесно на тропе. А справа бездонная пропасть, куда так легко полететь. Всего лишь одно неверное движение. Поэтому мы старались контролировать каждый свой шаг, каждое движение. Пропасть была очень глубокой и пугающей. Не хотелось повторять участи Цурикова и других отправленных в лагеря. И тропу мы эту все же одолели, подсказывая друг другу, куда ступать, за какой выступ цепляться. На работе мы никому не давали ни малейших шансов на жалобы. У кого нет нарушений, тот пользуется льготами. Во вторник пишешь заявление на имя начальника спецкомендатуры, в среду твое заявление рассмотрит СТП, В четверг подпишет дежурка, а в пятницу оно ляжет на стол начальника. Если везде подпишут, то ты имеешь шанс в субботу и воскресенье выйти в город часа на 3-4. В первый год я, естественно, не получил ни единого отпуска. Даже если бы у меня не было нарушений, этого мало. Нарушений не должно быть не только ни у кого в нашей хате, но и на всем этаже, что практически невозможно. Один за всех и все за одного старый, проверенный временем прием. Его часто используют в разных инкубаторах, в армии, в тюрьме и даже в интернате. В таких условиях человек становится безинициативным, опускает руки, потому что понимает, что все его старания будут сведены к нулю кем-нибудь одним, кому нечего терять. Ну вот, наконец, вы получили разрешение и намылились выйти в город. Побегали по этажам в поисках приличной одежды. Остается еще одно препятствие – дежурный. От его внутреннего состояния, настроения, погоды и чего угодно еще зависит, попадешь ты в город или нет. Вот тут и есть пик, вершина его карьеры. В этот момент он решает твою судьбу. И не дай бог ему не понравится, как ты на него посмотрел или что-то сказал. Увольнительное тебе тогда не видать вообще. И не важно, что за неделю твое заявление прошло все инстанции, всеми подписано и лежит перед ним на столе. Однажды Иван Васильевич так и сделал. Тот самый, который Ваню Цурикова посадил. Просто заявил, что ему не нравятся мои глаза и порвал мое подписанное бесчисленным количеством начальников заявление. В ярости я так сильно ударил кулаком по стене, что рука распухла и весь день мерзла, так как не помещалась в рукавицу. «Ну вот, допустим, тебя и выпустят. А на какие деньги и куда ты пойдешь? В чем ты пойдешь, если у тебя, кроме изодранного на работах бушлата, казенные ушанки и валенок, ничего нет? А ты видел в зеркале, на кого ты во всем этом похож?» Наконец, я получил первое письмо от Любы. Конечно, был удивлен, хотя ничего в том удивительного не было. Что вскоре стану отцом. Меня это не могло не волновать, поскольку отцом становиться мне не хотелось. Было жаль ее и будущего ребенка. Спустя некоторое время я получил второе письмо, из которого узнал, что родилась дочь. Если ты родил дочь, то сажать дерево и строить дом уже не имеет смысла. Однажды нас с Женей вызвали к начальнику в спецкомендатуру. Ясно, что вызывают не для вручения наград. Но норма по отправке на зону за текущий месяц выполнена, поскольку на днях у нас на этаже отправили на зону всю 408 комнату. Обнаружили, что решетка на окне в их комнате распилена. Но данное обстоятельство никак нас не спасало, а лишь служило поводом для самоутешения. Оказалось, начальник хотел просто познакомиться с нами, так как уже был наслышан о нас. Это был солидный пожилой человек с немалым жизненным опытом. Мы тоже слышали о нем, но, как ни странно, только хорошее. Нас удивило, что человек, перед которым все офицеры вытягиваются в струночку, говорил с нами осужденными запросто, словно сосед подачи. Нас, привыкших к совсем другому отношению со стороны милиции, это тронуло. Ни один лейтенант не стал бы с нами так церемониться. Мы попросили дать нам последний шанс. Я показал письмо, в котором сообщалось, что у меня родилась дочь, и сказал, что с ее матерью мы не успели расписаться. Из кабинета мы вышли полные решимости круто изменить свое отношение ко всему. С тех пор я все чаще проводил время в уединении, размышляя и строя планы. Мне уже ничто не мешало действовать так, как я хотел. На дворе был 86-й год. Вокруг начали говорить о какой-то перестройке. Многое в обществе менялось. Эти перемены не могли не коснуться и комендатуры. Если бы не это благоприятное течение обстоятельств, разве смог бы я продержаться здесь, на химии? В комендатуре всего лишь за один год изменились порядки. Беспредела стало меньше, как со стороны милиции, так и среди осужденных. Пришла оттепель. Новых нарушений у меня не было, даже самому не верилось. Поэтому по выходным я получал отпуск на пару часов. Любой выход в город я использовал, чтобы посетить какой-нибудь спортивный клуб или кружок самодеятельности, или какие-нибудь обучающие курсы. Определенного направления у меня тогда не было. Было лишь великое желание самосовершенствоваться. Но кто мог дать совет, научить, направить? Я искал себя. В библиотеку не пускали, так как вместо паспорта у меня была бумажка с печатями о том, что я осужденный из спецкомендатуры. Если прибавить к этому мой внешний вид в бушлате и валенках, то нетрудно догадаться, почему библиотекарши кидались вызывать милицию, когда я появлялся на пороге. А убедить обывателей в том, что ты хоть и осужденный, но все же человек, было практически невозможно. Спустя два месяца мне наконец удалось попасть в библиотеку. Орвался я туда еще и потому, что от кого-то узнал, что в ней есть книга о йогах. Мне не терпелось ее прочитать. О йогах говорили, что они могут все, и мне хотелось мочь все. Тем более, что к тому времени я и сам уже многому научился. Мне пришлось побираться по всей комендатуре, чтобы одеться прилично, найти своего местного знакомого и с ним сходить в библиотеку. Мы взяли книгу на его имя. Так как книга была в единственном экземпляре, читать ее пришлось прямо в библиотеке. По счастью, у меня с собой были ручка и бумага. Я стал жадно листать ее страницы. Времени было в обрез, но кое-что я успел выписать, срисовать, но и этого было мало. Договорились с приятелем вернуться сюда в следующую субботу, но у нас она оказалась рабочей. И следующая моя встреча с этой книгой состоялась аж через месяц. Мой интерес к книге подогревался еще и тем, что подобные темы у нас были под запретом. Но чем больше я читал, тем сильнее становилось мое удивление. Как можно было это запрещать? Ведь здесь и красота духа, и гибкость, и самосовершенствование, и многое другое, что делало человека дисциплинированным, здоровым, красивым, свободным. А ну-ка, повторите последнее слово. «Свобода»? «Ага, значит, полет! Ишь ты!» Иногда выпадала возможность самостоятельно вернуться с работы пешком, если объект находился недалеко от комендатуры. Однажды я столкнулся лицом к лицу с незнакомкой неземной красоты. Мое сердце не только ёкнуло и ушло в пятку. Я сошел с ума. Любовь с первого взгляда – это, конечно, хорошо, но лучше взглянуть еще раз. Я стал выходить на работу раньше положенного. Перед работой и после по нескольку раз проходил в том месте, где впервые встретил ее в надежде увидеть снова. И однажды, о чудо, вот она! Я поздоровался. Она ответила улыбкой и прошла мимо. Меня безумно мучило, что я в рабочей одежде, в бушлате и в валенках. Она в белоснежной шубке, в красивых сапожках напоминала сказочную Снегурочку. Я использовал каждую возможность, чтобы хотя бы поздороваться. Никак не мог осмелиться заговорить. Уже издали, увидев друг друга, мы улыбались. И она, кивнув, проходила мимо. Весь оставшийся день я был счастлив. Ясно отдавая себе отчет в том, насколько безнадежно мое положение, тем не менее я буквально сгорал от любви. Не зная ни ее имени, ни адреса, был готов ждать на морозе, лишь иногда поглядывая на часы, чтобы не опоздать в комендатуру, и выглядывая из-за угла, чтобы, увидев издали силуэт богини, сделать вид, что иду с работы. И вот однажды, обижав всю комендатуру, выпросив у ребят более-менее приличную одежду, чтобы хоть раз предстать перед ней в облике нормального человека и, дождавшись ее появления, проходя мимо, не смог заговорить. Все, что я собирался сказать моей идущей навстречу мечте, при виде ее выскочило из головы. Я был очень удручен. Но меня успокаивало то, что хотя бы раз она увидела меня не в бушлате, в валенках и ушанке. Потом мне еще целый месяц пришлось ждать возможности встретиться с ней в нормальном виде, и я, наконец, осмелился сказать больше, чем обычное «здравствуйте». «Извините, нельзя ли узнать, «Как вас зовут?» – спросил я с волнением. «Наташа», – улыбнулась она и прошла, не останавливаясь. «А меня Мухтар», – сказал я ей в спину. «Очень приятно», – наполовину оглянувшись, но не останавливаясь, ответила она. Я был безумно рад тому, что лед тронулся, и теперь у меня был повод в следующий раз сказать еще что-нибудь, но следующего раза больше не было. Мы так никогда и не встретились. Чтобы не сойти с ума, все свое внимание направил на изучение запретной йоги. Изощряясь разными способами, я проникал в библиотеку и срисовывал и выписывал все, что находил в этой книжке. Придя в комендатуру, я был счастливейшим человеком. Даже на работе лишь промелькнет мысль, что у меня есть тетрадь, по которой я буду заниматься, на душе становилось радостно. Теперь мне оставалось лишь выкраивать время для занятий. Поскольку работа всегда на морозе, то очень трудно что-то делать, да к тому же в бушлате, в валенках и ушанке. Увидит бригадир, звонок в комендатуру, и нарушение готово. И все-таки меня сюда привезли работать, а не йогой заниматься. Именно это обстоятельство, когда нет времени, ни условий, и все вокруг противится, подстегивало меня искать любую возможность. И находил. Результаты себя ждать не заставили. Теперь я мог делать то, что совсем недавно было не под силу. С этой тетрадкой я носился везде. Без нее я не ходил даже в туалет. Теперь я понял, что означает знаменитое высказывание «Дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир». Имелся в виду не мир, а мое к нему отношение. Теперь йога стала моей точкой опоры. Тетрадка со временем так износилась, что пришлось все переписать и перерисовывать в новую. Теперь уж я сделал это с большей аккуратностью и старанием. Я записывал также мои наблюдения, новые режимы тренировок, мысли и так далее. Ночью тетрадь спала со мной под матрасом, а днем ездила на работу. Тогда еще мы не знали такого слова, как органайзер. Но эта тетрадь как раз и была для меня чем-то подобным. Вскоре из Казани к Жене приехала его девушка Альбина. Высокая красавица. Она безумно любила Женю. Одни могли встречаться на первых порах только у порога комендатуры утром перед выездом на работу и вечером по возвращении. Наши с Женей жизни складывались похоже. Альбина тоже была беременна. Уехав на некоторое время в Казань, она вернулась уже с ребенком. У них родилась дочь. Не без труда Альбина сняла маленький деревянный домик. Женя мог приходить, точнее прибегать к ней после работы на несколько минут, до семичасового звонка. Благо домик был неподалеку от комендатуры. Город, естественно, не туристический, и съем квартиры был достаточно хлопотным делом. К этому времени наше положение настолько улучшилось, что стало возможным чаще выходить. Иногда даже без заявления можно было отпроситься на некоторое время и после семичасового звонка. Некоторые дежурные понимали ситуацию и отпускали Жене повидаться с ребенком. Вскоре у него закончился срок, и он благополучно вернулся в Казань. Без него в комендатуре стало пусто. Но я искренне радовался за друга. Времена настолько изменились, что я порой удивлялся, как становилось возможным то, за что совсем недавно мог угодить в черный список комендатуры. Свободы становилось все больше и больше. Дело дошло до того, что я мог выхлопотать отпуск у начальства, ведь мне нужно было увидеть родившуюся дочку и расписаться с ее матерью. Ради такого дела мне даже паспорт выдали на руки. Когда я приближался к деревне, в которой жила Люба, невольно вспомнил, как два года назад вот в этом самом месте мы расставались с ней всего лишь на два дня. А вот здесь я остановился перед тем, как исчезнуть за бугорком и долго махал ей рукой, словно догадывался, что до следующей встречи не два дня, как мы предполагали, а целых два года. Рядом пася скот, и она, поймав ягненка, гладила его и тоже махала мне вслед. Может быть, все это было не случайно? Может, этот ягненок я означал, что у нас будет ребенок? Помню, как я сходил по ней с ума. Каждое наше прощание было настолько трудным, хотя и прощались мы обычно на день или два. Помню, с каким нетерпением я ждал ее приезда. Как же все-таки легко потерять голову человеку, стоит только встретить любовь. Если б я знал тогда, сколько всего мне придется вынести до нашей следующей встречи. И вот долгожданный момент приближался, волнение переполняло меня. Я не знал, как мне себя вести, что говорить при встрече, как обращаться с ребенком. С такой ситуацией не сталкивался никогда. И никогда в жизни еще не был папой. А тут... Так же, как и два года назад было лето, и мы, по иронии судьбы, встретились примерно там же, где и расстались. Люба шла с коляской и, увидев меня, замерла. Я был так растерян, что подкашивались ноги. Подойдя к ней вплотную, я обнял ее, и мы молча постояли некоторое время. Только потом я заглянул в коляску. «Диана, это твой папа!» – произнесла она плачущим голосом, утирая слезы. Из коляски на меня смотрели голубые глазенки. Неумелыми движениями я взял дочку на руки и поцеловал. Она смотрела на меня равнодушно и даже подозрительно. В этот момент, да и в последующие дни, Я не испытывал каких-либо отцовских чувств. Может быть, я не совсем ясно осознавал, что это вообще такое быть отцом. Но поверьте, как не прискорбно в этом признаться, еще долгое время мне не были знакомы эти чувства. Может быть, еще и потому, что я не воспринимал Любу как жену. Приехав, я узнал, что имея от меня ребенка, и ожидая моего приезда, она встречалась с другим. Вообще-то в любовном треугольнике один угол всегда тупой. Вот этим тупым углом я себя и чувствовал. Я был раздавлен и все делал уже по инерции, в моих действиях уже не было искренности. Но и повернуть назад я не мог. Тем более мне нужно было сдержать слово, данное начальнику комендатуры, и я не мог не расписаться с Любой. Для себя я решил однозначно, что никакой семьи быть уже не может. Да и зачем мне это? Ведь даже брюки важнее жены, ибо существует немало мест, куда можно пойти без жены. Цинично, не спорю. Пожив пару дней в деревне и расписавшись в сельсовете, мы поехали втроем в город. Мне необходимо было повидаться с братом и отцом, которые сидели вместе в лагере строгого режима в степном поселке Яшкуль. Тогда, в 1985 году, когда я возил начальника и встречался с Любой, мы ездили на свидание, но нам не удалось его получить. И вот теперь, спустя два года, уже будучи осужденным и не понаслышке зная, что такое находиться по ту сторону колючки, Я вновь в этом лагере. Нам разрешили сорокаминутное свидание. В кабину напротив ввели двух совершенно седых и коротко остриженных бледнолицых мужчин. Это были два старца. Трудно было сказать, что это отец и сын. Разница между ними была ровно в 20 лет, но здесь она стерлась. Они сидели за совершенно разные дела по разным статьям и срокам. То, что они сидели в одном лагере, было чистой случайностью. На тот момент у обоих было по несколько судимостей, поэтому они здесь, в лагере, строгого режима. Отец устроил так, чтобы их поселили в один барак. Общались мы через стекло по телефонной трубке. Между кабинками для свиданий расхаживали конвойные. Увидев нас троих, они не растерялись и сразу все поняли. ведь это только у них время остановилось, а на воле жизнь несет свои перемены. Отца к этому времени я не видел пять лет, а Хабиба семь, с тех пор, как мы с ним расстались в степи, когда он ускакал в никуда, а я мог только плакать вслед. Тогда мне было шестнадцать, а теперь вот я перед ними, уже и отслуживший, и сидевший, и успевший стать отцом. Через столько лет и так вот через стекло на тридцать минут. Хабиб очень любил детей. Мы говорили в телефонную трубку по очереди, и когда нас предупредили о том, что пора заканчивать, Хабиб что-то спросил у охранника, и тот позволил ему взять Диану на мгновение на руки. Он так сиял, так радовался этому, что все его строгое лицо сплошь покрылось морщинами от улыбки. Отец же вел себя более сдержанно, он по жизни и по характеру далеко не семьянин, хотя имел семерых детей. Еще в детстве, когда он между тюрьмами все-таки бывал дома, было исключительной редкостью, чтобы он обнял кого-либо из нас. А поиграть или куда-нибудь сводить – исключено. Этот человек старых дагестанских правил, хотя я бы не сказал, что в Дагестане отцы не ласкают своих детей. Единственное, что сохранилось в памяти, это то, как в далеком детстве, когда я делал ему массаж спины и спрашивал, больно ли ему, он, естественно, говорил «нет». Я старался сильнее ущипнуть его, чтобы он признался, а он всегда говорил, что мужчине не бывает больно. Потом во дворе я говорил ребятам, что мой отец самый сильный и ничего не боится. В этом, конечно, была и доля правды. Сейчас всем своим видом отец показал, что он не одобряет того, что я взял в жены русскую девушку. Но самое интересное то, что даже сидя в тюрьме, он уже навел справки и знал о ней, не меньше меня. Когда я забирал из рук Хабиба Диану, мы успели на миг обняться, и нас тут же разъединили конвойные. В этот миг я почувствовал запах насквозь прокуренной тюремной одежды. Было так жутко на душе от беспомощности положения, от невозможности ничего изменить. Хабиб был уверен, что скоро освободится. Он обещал Диане, что очень скоро приедет и будет с ней гулять. Тогда ему оставалось отсидеть еще пять лет, а отцу три. Он рассчитывал на предстоящую амнистию, но, увы, рецидивистов она не коснулась. Мы расстались, и перед моими глазами еще долго стояли эти два образа. Теперь, увидев их лица, их состояние, я стал лучше понимать, какой участи я избежал, сумев продержаться на химии, не попав в лагерь. Мы долго тряслись в небольшом автобусе из Ешкуля до Элисты, и, глядя в окно на ровную линию горизонта, где больше ничего не нарушало однообразие степи, я размышлял. Мысленно благодарил судьбу за то, что она дала мне шанс сохранить себя, уберечься от черной дыры, в которую вихрем уносит многих людей, и из которой так трудно выбраться. Молиться я не умел, но в душе часто обращался к Богу, чтобы благодарить Его за все, что меня спасало от всех возможных ужасов. Ведь счастье не в том, чтобы любить то, что имеешь, а в том, чтобы иметь то, что любишь». а больше всего я любил свободу. И теперь все шло к тому, чтобы вновь ее обрести. Быстро пролетел мой отпуск, и все вернулось на круги своя. Теперь все стало намного проще и в комендатуре, и на работах. Сам город, о котором я когда-то говорил, да как можно здесь жить по собственной воле, мне стал почему-то родней. Пробыть здесь мне оставалось еще год, но облегчало его, Помимо смягчения режима, еще и то, что работал я в бригаде с вольными. Химиков было только двое – я и Александр Зиневич из Калининграда. После освобождения Жени Ефимова мы особенно сдружились с ним. Это был стройный худощавый парень с голубыми глазами, слегка волнистыми каштановыми волосами, с большим чувством юмора, что, несомненно, указывает на интеллект. Срок у него два года за какую-то мелочь. Оставалось ему около восьми месяцев. Он меня звал Мухой, я его Саней. В наших взглядах было так много общего, и мы так сдружились, что порой нам просто не хватало друг друга, когда мы были в Рось. Вот ведь жизнь. До армии дала мне Асланбека. В армии Рашида. На этапе Женю Ефимова. И вот теперь Сашу Зиневича. Наверное, в разные периоды жизни нам встречается один друг. И не существует друга, который был бы с тобой всегда. Мы очень любили тогда запрещенный шансон, мечтали и делились мечтами друг с другом. Иногда бывало, так замечтаемся, что когда возвращаемся в реальность, из-за крика бригадира, зовущего работать, становится жутко от того, что все это было лишь мечтой. Все вокруг сразу становилось серым, и мы, смирившись с реальностью, брали в руки лопаты и ломы. И чем ближе был конец срока, тем чаще уносило нас в розовые дали. Он был своего рода фанатом шансона, даже прозвище у него было «Эмигрант». Саша знал наизусть все эмигрантские песни, имена всех известных исполнителей эмигрантов. Сам играл на гитаре и исполнял их песни. Благодаря ему я усовершенствовал свою игру на гитаре. От него же я заразился любовью к шансону. А еще Саня мне много рассказывал об американских фильмах. От него я впервые услышал имена Брюса Ли, Чака Норриса, Бола Янга, Джеки Чана и многих других. Я тогда еще ни разу, не видевший видеофильмы, был в восторге от рассказанных мне сюжетов. О, как этот Голливуд был тогда для нас недосягаем. Мы могли себе позволить лишь мечтать и фантазировать, но не более того. Саня до химии жил в Калининграде, а это все-таки ближе к западу, и он уже имел возможность смотреть запрещенные видеофильмы, тогда как я только краем уха слышал об их существовании. А еще Саша Зиневич отличался тем, что любил курить, тогда и там, когда и где было нельзя. По одному только этому поводу он имел массу записей о нарушении в карточке, что делало его прямым кандидатом в лагерь. Кроме того, за ним числился ряд более крупных проступков и долгое время он висел на волоске. Несмотря на его спокойный, безобидный и тихий характер, все же под конец он угодил в лагерь с добавкой срока на один год. Держали его до последнего. Когда ему оставалась одна неделя, в пять утра его закрыли, не дав даже ни с кем попрощаться. Он, не ожидая ничего подобного, написал матери, отца у него не было, и она приехала за ним, чтобы забрать домой, но, увы, ее ждало великое разочарование. До сих пор помню ее доброе материнское лицо, убитое горем. Услышав о том, что за Саней приехала мать, мы с друзьями спустились в дежурку, где с ней уже говорил дежурный по комендатуре и пытался ее успокоить. Она вытирала слезы и невнятно причитала себе поднос. Она копила деньги специально к этому дню, чтобы купить ему одежду, порадовать его и приехать с ним домой. Но судьба распорядилась иначе. Конечно, здесь большая доля вины на самом Зиневиче. Он должен был хотя бы ради матери держаться. Она хотела ехать дальше за ним, но мы с трудом объяснили, что он еще не прибыл в свой лагерь, что он еще на этапе, и свидания сейчас ему никто не даст. Никто из нас не мог даже выйти, чтобы проводить ее на вокзал успокоить. Представляю, Каково ей было возвращаться одной, и сколько слез она пролила за эти дни. Если бы в моей жизни был хотя бы один человек, так за меня болеющий, я бы сделал все возможное не только для того, чтобы вернуться в срок, но и для того, чтобы вообще сюда не попадать. Хотя, как говорится, не зарекайся. Шло время. то отнимая близких друзей, то поощряя мое терпение приближением заветного дня. Дня полного освобождения из-под контроля. Тем временем мы переписывались с Любой. В одном из писем она сообщила, что как-то в журнале «Сельская новь» наткнулась на статью. Называлась она «Однажды июньской ночью» и сопровождалась рисунком, изображавшим ночной побег из лагеря нескольких заключенных. Колючая проволока и сбитый машиной забор. Стала читать и узнала в одном из зэков моего брата Хабиба. Журнал был всесоюзным, поэтому его можно было найти в любом городе Советского Союза. При первой же возможности я оказался в библиотеке, где меня уже знали. В читальном зале попросил подшивку журнала. В шестом номере за 1986 год нашел эту статью с продолжением в следующем номере. Конечно же, я смочил края листов в том месте, где они крепились, и бесшумно вырвал то, что мне было нужно. Эти листы хранятся у меня в личном архиве. Там описывается один из неудавшихся побегов моего брата, который был совершен еще в 80-м году, после которого он все же сбежал другим путем. Именно в то время я и помогал ему в бегах. Описывалось там примерно следующее. Однажды, июньской ночью, в лагере усиленного режима Орловской области, пятеро осужденных совершили дерзкий побег по заранее спланированной схеме. Двое из пятерых, Фомин и Филин, были отпетыми рецидивистами. Из оружия с собой у них было два пистолета и два ножа. В условленное время они завели пожарную машину, что стояла в промзоне, где они работали, и, сделав круг для набора большей скорости, врезались в забор, опутанный колючей проволокой, и выехали за пределы зоны. К их несчастью, машина, пробив все ограждения, заглохла. Они с трудом смогли открыть двери и под покровом ночи бежали. Один из них, который пристал к ним перед самым побегом, оказался слабым и, отстав от них, отсиделся в кустах до рассвета и утром побрел в сторону лагеря, где по дороге и был взят. Остальные скрылись в ночи. Следующий день они провели в зарослях камыша. С наступлением темноты они продолжали удаляться от лагеря. Там тем временем были сирены, бегали солдаты с овчарками по всем возможным местам укрытия, оцепили район, где по их расчетам они могли находиться, а в небо подняли вертолеты внутренних войск. В то время это было действительно большим ЧП. Пробежав за ночь большое расстояние, они решили отсидеться где-нибудь в сарае, чтобы не привлекать внимания. Для этого они приблизились к какому-то населенному пункту и с осторожностью, какая присущая людям в такой ситуации, стали присматривать себе тихий сарайчик. Подобрав, как они думали, нежилое помещение, сломали небольшой замочек. Войдя, увидели, что там явно кто-то живет. Но уже начинало светать, и они не стали рисковать поисками нового убежища. Тем временем автобусами из города в поселок возвращалась девушка 24 лет с пятилетней дочерью. Ей к десяти часам нужно было быть на работе, и она сильно нервничала, когда на каждом шагу автобус останавливали, то милиция, то военные, осматривая пассажиров. Это отнимало много времени, так как на дороге много машин, и очередь доходила не скоро. Все в автобусе только и говорили о каком-то крупном побеге из близлежащего лагеря. Уже и паради объявили о том, что если увидят людей в телогрейках с короткими стрижками, чтобы немедленно сообщили в милицию. Каково же было ее удивление, когда она подошла к своим дверям и увидела их открытыми. Она не успела опомниться, как ей тихо и вежливо предложили войти. Только в этот момент она поняла, что у нее дома именно те, кого так усиленно ищут власти. Они давно заметили ее, просто нельзя было ничего предпринимать, пока она не окажется у самой двери. Дочь задержалась где-то на дворе. Девушки тихо и доходчиво объяснили, что им нужно отсидеться до темна, не привлекая внимания, и чтобы она сказала дочери, что у нас, мол, гости, чтобы она не плакала. Тут прибежала дочь и внимательно уставилась на гостей. Мама ей объяснила, что это гости. Приехали погостить и вечером уедут домой. Сами же гости тоже сделали вид, что они родственники. Ребенок ничего не понял. Через некоторое время хозяйка сказала, что ей нужно быть на работе, иначе за ней могут послать людей. Вот тут-то гости и озадачились. Отпустить ее значит не иметь гарантии, что все будет надежно. Но все же решили отпустить, но девочку оставить у себя. Брат мой, как я уже говорил, очень любил детей и больше всех с ней играл. По дороге на работу хозяйка твердо решила молчать, чтобы незваные гости ушли вечером и оставили их с дочерью в покое. Но придя на работу, стала думать, как ей быть. То ли ее комсомольское нутро звала на праведный бой, то ли женская натура не могла умолчать о таком событии, а может побоялась, что ее привлекут за сокрытие. И она все же решилась сообщить своему начальнику, который не замедлил позвонить в милицию. Тут как тут появилась и милиция, и военные. Хозяйку проинструктировали, как следует себя вести, и отправили домой. Придя домой, она сказала, что отпросилась с работы, сославшись, на недомогание дочери. Тут гости немного расслабились, но все же непрерывно по очереди дежурились пистолетом у окна, когда остальные дремали, набирая сил на вечерний бросок. Им нужно было первым делом выбраться из зоны оцепления, а потом уж кто куда. Гости попросили приготовить что-нибудь поесть, и хозяйка взялась за дело. Войдя в полное доверие, она ходила не только по всему небольшому домику, но и выходила во двор за продуктами, в огородик и в сарай, где хранились банки с соленьями. Девочка играла во дворе, неподалеку от забора, и тогда хозяйка поступила по инструкции, как ее научили оперуполномоченные накануне в конторе. Бросив в ведро, что было в руке, она схватила девочку и скрылась за забором. Филин, который дежурил в этот момент у окна, в последний момент увидел ее маневр и тут же заметил, как в кустах промелькнула фигура солдата. «Сука!» – крикнул он и выстрелил вслед, но очереди из автоматов, которые посыпались градом со всех сторон, уложили его и всех остальных на пол. «Хорошо, что не было команды стрелять на поражение. Посыпались стекла, штукатурка с потолка». Когда пыль осела и все умолкла, им через рупор предложили сдаться и, выбросив оружие в окно, выйти с руками за головой. Тут у них начались разногласия. Фомин и Нур Магомедов, мой брат, были за то, чтобы отстреливаться до последнего. Филин же с другим уверяли, что их всех перестреляют. Хабиб с Фаминым даже предложили им выйти, а сами хотели остаться. В наступившей тишине, когда с той стороны военные ждут развязки, когда выхода только два, на тот свет или обратно в лагерь, в эти мгновения нужно было решать, какой из путей выбрать. Конечно, они хорошо понимали, что на том свете тоже их не ждут в раю. Снаружи стали поторапливать с решением. Их спасло то, что ни Филин, ни другой не согласились уйти. но смогли убедить остальных сдаться. Полностью отчаявшиеся, через несколько минут они подали сигнал, что выходят, и, выбросив в окно пистолеты и ножи с руками на затылках, вышли из хаты. Так завершилась их поимка. Когда их привезли в лагерь, последовала обычная в таких случаях процедура. Солдаты заводят их по одному в пустую камеру и избивают до полусмерти. Они так мстят за свои бессонные ночи. Конечно же, об этом не пишут нигде. Я слышал об этом от самого Хабиба, иногда он рассказывал мне о предыдущем неудавшемся побеге. Хозяйка дома стала героиней, которая, рискуя своей жизнью, спасла от банды отпетых преступников свою дочь и помогла их задержать, действуя оперативно, как подобает настоящей комсомолке. Они еще не раз писали в прессе, приводя в пример другим. Если бы бандиты действовали жестоко, без поблажек, то, возможно, все бы вышло иначе. Но какими бы они ни были отпетыми, в них все же таилось что-то человеческое. Когда же у брата после поимки все зажило от побоев, и он стал себя чувствовать нормально, то повторил попытку, которая ему удалась. Конечно, здесь он уже рисковал больше, чем в прошлый раз, но он так устроен. После того нашумевшего побега прошло полгода. Им добавили срок. А Фомину и Филину добавлять было уже нечего. И их увезли из этой зоны. Одни говорили, что в крытку, другие, что расстреляли. Даже после этого Хабиб решается на еще один более рискованный шаг. Работая рядом с деревообрабатывающим цехом, он сколотил и держал среди горы всевозможных деревянных отходов что-то вроде гроба в разобранном виде. Тщательно изучив все, что только было нужно знать, а этот процесс не менее важен, он спланировал свой следующий побег, теперь уже держа в строжайшей тайне свое намерение. Он понял, что действовать нужно одному, без подельников, Иначе неловкость или недосмотр одного погубят остальных. И ошибку прошлого побега он видел именно в этом. Когда самосвал вывозил с объекта не то гравий, не то песок, Хабиб бросил на его дно свой ящик и лег в него, накрыв себя крышкой. Тогда он сказал себе, либо выживу, либо это мой гроб. Именно с таким настроем он и пошел на это. Он хорошо знал, что при выезде груз протыкают длинными железными штыками, и шансов было немного. Когда же самосвал засыпали до краев, то крышка гроба заскрипела и прогнулась от тяжести, прижав Хабиба так сильно, что было тяжело дышать. К тому же в деформировавшийся ящик стал сыпаться песок. Ящик был сделан максимально плоским, и лежать в нем было можно, лишь повернув голову на бок. Песок сыпался прямо в ухо и в лицо, но шевельнуться было невозможно. Это тоже оказалось не самым страшным. Самым трудным оказалось выбраться живым, когда самосвал, подняв кузов, высыпал все на землю. От нагрузки ящик сломался, и Хабиб, выпав из него, был погребен заживо, а от тяжести чуть не сломал позвоночник. Уцелел чудом. Последние полгода срока у меня появилась возможность пожить вольно, отмечаясь в комендатуре раз в день. Но для этого нужны основания, например, семья. Приехала Люба с дочерью. Нашли комнату в общежитии спичечной фабрики. Любе предстояло чистить от снега все дорожки и проходы к общежитию. Мне вставать в шесть, а в половине седьмого уже стоять на остановке и ждать вахту. Домой возвращаюсь к семи вечера. Из четырех часов тринадцать забирает работа, час – отметка в комендатуре, шесть сон. Остается четыре часа, предоставленных самому себе. Вот их-то я и пытался использовать на то, чтобы что-то изменить в своей жизни. Не хотелось даже думать о перспективе рабочего или строителя. Ни за что бы не смирился с такой участью. Внутренне я чувствовал, что есть и силы, и желание действовать вопреки судьбе, сулящие столь безрадостное, однообразное будущее. Это не мое. Но если сидеть и ждать, сложа руки, или надеяться на авось, получу совсем не то, что я хочу от этой жизни. Передо мной встал вопрос. Что делать? Даже закрыв глаза, я не мог от него избавиться. Он мучил меня всегда, поскольку у меня не было определенной цели. Да, я занимался над своим телом. Да, были результаты. Но в мире есть столько спортсменов, столько гимнастов. И что? Что мне нужно в итоге? Ответа пока не было. Но это не означало бросить занятия над собой. Я продолжал вставать на час раньше, чтобы успеть провести утреннюю тренировку. Тренировался после работы, прогоняя всех из комнаты, где играют в настольный теннис. Каждый раз мне приходилось разбирать тяжелый теннисный стол, чтобы позаниматься и собирать вновь. Притащив откуда-то старый матрас, я исполнял на нем сальто, фляги и другие акробатические упражнения, когда-либо виденные или о которых читал. А еще выкраивал время на работе, игнорируя обед как ненужный элемент. Придя с работы, не ужинал, пока не позанимаюсь. В таком режиме на семью времени не оставалось. Это и стало основной причиной наших раздоров. Люба переквалифицировалась из дворника в уборщицы. Ей нужно было раз в сутки мыть полы в коридоре общежития и поддерживать чистоту на этаже. У нее было достаточно много свободного времени, которое она любила проводить в разговорах с соседками, покуривая, а порой и выпивая. Я и помыслить не смела о сигаретах, а уж о спиртном тем более. Все очевиднее я понимал, что такая семейная жизнь счастья не принесет. Я начал понимать еще это тогда, когда узнал о ее жизни в селе. Все дальнейшее было просто необходимой для нас обоих игрой, обусловленной сложившимися обстоятельствами. Мне нужно было держать слово о Любе приобрести статус замужней женщины. В ней я не обрел ни любимого человека, ни друга, понимающего мои стремления, ни самого главного – веры в светлое будущее и в то, что оно зависит от нас. Я все больше уединялся в спортивной комнате, предпочитая оставаться собой, со своими мыслями, чем находиться в обществе человека, который может предать. Уж в чем в чем, но в одном отец был прав, когда советовал мне быть осторожнее женщинами. Однажды Люба заявила прямо, ты бы лучше пил, чем в этом спортзале пропадал. Услышав это, соседка, у которой муж пил, сказала ей, если б мой пропадал в спортзале, я бы ему ноги целовала, на руках бы носила и в зал, и обратно. Но, увы, то, что в голове у одного, темный лес для другого. Все больше я понимал, что мы с ней совершенно разные. «Ничем не жертвуя, ничего не добьешься в этой жизни», – твердил я. «А ты и так ничего не добьешься», – отвечала она. Так и жили в противоречиях. Однажды в старой газете я прочел объявление о том, что набирают группу для занятий УШУ. Для меня это был шок. «Как это УШУ? Разве это уже разрешено? Неужели это реально?» Немедленно нашел это место. Меня не хотели брать по многим причинам. Во-первых, я был осужден, и у меня не было паспорта. Во-вторых, занятия шли уже три месяца, и в-третьих, на одно место было 20 человек желающих. Я не унимался. Тренер был, как мне сначала показалось, высокомерным. Чтобы я отвязался, он сказал, что нужно иметь специальную подготовку, а индивидуально со мной никто не собирается заниматься, и что уже поздно. «Что же такое нужно уметь, что вы так уверены, что я не сделаю?» Задаю ему вопрос, которого он от меня не ожидал. «Шпагаты, например», сказал он, не поворачиваясь ко мне, но с таким видом, словно он сказал какое-то магическое слово. «Это пустяки?» – сказал я. «Что еще?» Он обернулся ко мне, отстранив бумаги с какими-то списками имен и фамилий. «А ну, покажи мне эти пустяки!» – произнес он, уже с интересом глядя на меня. Не мешкая ни минуты, я с легкостью продемонстрировал. «Но это не главное!» – сказал он и показал мне элемент, который к тому времени для меня уже был просто игрой, и я не замедлил его повторить. Он глубоко задумался. Я понял, что он обдумывает, как бы поставить меня на место. А на нас смотрят его ученики и не без любопытства наблюдают, как парень с улицы ставит мат их учителю. Это самое ужасное для рядового учителя, цель которого просто заработать деньги. Но истинному мастеру это принесло бы радость. Тут тренер встал во весь рост из-за стола, который служил ему своего рода кабинетом, и прошел на середину зала. Тренирующиеся расступились и образовали полукруг. Тренер показал элемент, требовавший не только гибкости, но и координации. Я сказал, что могу повторить, и взял в руки шест, с которым он выполнялся. Каково же было удивление не только всех наблюдавших, но и мое, когда я проделал это с легкостью, словно занимался этим давно. Вот что такое гибкость, подумал я. Мне зааплодировали, и я предложил показать кое-что свое. Тренер с интересом согласился. Мне тут же принесли штаны, так как я был в джинсах. Выйдя на середину зала, я даже без предварительной разминки продемонстрировал то, к чему я уже научился к тому времени. Слышу, как загалдели в зале, и по всему видно, что всем понравилось. Тренер подошел ко мне и пожал мне руку. «Ты будешь моим первым учеником», — сказал он с улыбкой, но все еще свысока. «Прошу любить и жаловать», — обратился он к остальным. Так я стал заниматься ушу, что очень положительно влияло на мое развитие. С тренером Анатолием мы стали друзьями, да и разница в возрасте была невелика – всего пять лет. Благодаря своей гибкости и фанатичному отношению к занятиям я догнал всех очень скоро. Бывало, когда Анатолий задерживался и не мог прийти вовремя, он поручал мне вести уроки вместо него. На работе теперь все черенки от лопат были мои. По всем углам я прятал их, чтобы в нужный момент под рукой всегда была палка. Вертел во все стороны, не раз ударяя себя по голове и ногам. Обед теперь для меня был еще менее интересен. Я с нетерпением ждал, когда все уйдут есть, чтобы всласть позаниматься. Это стало смыслом моей жизни. Ничто другое, кроме чтения книг и работы над собой, меня не удовлетворяло. Я был в поисках того, чего мне не хватало, чтобы быть довольным собой. Конечно, довольным собою может быть только человек, достигший совершенства во всем, либо шизофреник. Нормальный же человек должен отдавать себе отчет в том, насколько он далек от совершенства, при всех своих способностях. Мы смертные можем находиться лишь на пути к совершенству, кто-то ближе, кто-то дальше, но самого совершенства не достичь никому. ибо совершенен лишь Всевышний, тот, кто на этом пути, уже счастливчик. Дома, то есть в общежитии, меня не ждал человек, разделяющий мои взгляды хотя бы отдаленно, и поэтому меня особо туда не тянуло. Любу раздражало то, что я не любил посидеть с соседями, выпить, покурить – Ее бесило мое отвращение к сигарете в ее руке, когда в другой ее руке ребенок. «Ты не пьешь, чтобы и я не пила», — говорила она. Как только я не пытался объяснить ей, что пустые посиделки, сопровождаемые разговорами ни о чем, мне вовсе не интересны, что мне жалко на это тратить и без того недостающее время. Тогда я осознал... что на самом-то деле влюбился не в человека, а в красивую оболочку. И что любовь с первого взгляда – самая распространенная глазная болезнь. Ничто не могло вылечить Любу от того, что заложено было с самого детства в степной деревушке, где, впрочем, она и жила всю свою жизнь до переезда в этот город. Хотя ее и нельзя так строго винить, ведь в одночасье изменить все то, Что впиталось с молоком матери, невозможно. Человека из деревни вытащить можно, но деревню из человека. Люба была первой из близких, кто не принял моих исканий, а точнее отрицал их. Она была рядом, у самых истоков моих начинаний. Но все, к чему я стремился, казалось ей просто глупым развлечением, не более того. Никаких перспектив она не признавала и не видела, предпочитая жить, как живется. Так легче и проще, ведь так живет большинство. Кто-то сказал, если вы заметили, что вы в числе большинства, то это первый признак того, что пора что-то менять. Мне только и оставалось твердо усвоить себе, что она творец новых невозможностей. Не выдаваясь в подробности, скажу, что все эти разногласия привели к тому, что однажды моему терпению все же пришел конец, и я, как не стыдно в этом признаться, ее ударил. Она позвонила в комендатуру, и меня под белые рученьки забрали. Так была поставлена точка в совместной жизни. Несовместимое не стоит пытаться совместить. Марк Твен сказал... Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в возможность добиться чего-то значительного в жизни. Эта черта свойственна мелким душам. А как же любовь? А что такое любовь? Любовь – это сладкий сон, и только брак разбудит вас от этого. Разве можно назвать любовью то, что человеку понравились глаза, губы или другие части тела? Конечно, любовь с первого взгляда – это хорошо, но лучше взглянуть еще раз. Ведь я ее не знал совсем, а следовательно, не мог и любить. Мы привыкли называть любовью все – и страсть, и привязанность, и даже похоть. Теперь я знал, что не было никакой любви ни с моей, ни с ее стороны. Осознание этого облегчало душу, освобождало от угрызений совести. Ведь все люди рождаются свободными и равными в правах, но некоторые потом женятся. Мне хотелось грести, а не плыть по течению, но в Ладье я был не один. Я не говорю о лишнем грузе, это бы я осилил. Просто мне не давали грести хотя бы одному за всех. У меня отнимали весла, цепляясь за руки. Как тут не процитировать Оскара Уальда? «Семья распадается гораздо чаще от здравомыслия мужа, чем от чего-нибудь другого. Как может женщина быть счастливой с человеком, который упорно желает видеть в ней вполне разумное существо?» «Не забуду, как Люба сказала мне на прощание. Я найду себе такого мужа, что ты не будешь стоить его ногтя». «Я буду рад, если у тебя все будет так хорошо», — сказал я, — но не сдержался и добавил, «Только не мы с тобой должны об этом говорить, а время. Оно все покажет без наших слов». «Теперь я снова жил в комендатуре, освободился. Да, именно в комендатуре я был более свободен, чем на воле с ней. Потому что для меня свобода – это свобода выбора действий на пути к мечте». Пусть не было свободы физической, но была свобода внутренняя, свобода выбора и действий. И никто не связывал мне руки, когда я брался за весла. Конечно же, после отъезда Любы с дочкой я чувствовал душевный дискомфорт. Успокаивал себя тем, что срока оставалось совсем мало. Нужно было думать о том, как быть, где жить, с чего на этот раз начать новую свою жизнь, как не повторить ошибок. Не скрою, не ожидал, что буду по любе не только скучать, но даже страдать. Вот ведь как, с тобой не могу и без тебя плохо. Парадокс? Этим мучаются миллионы, но меня успокаивал вычитанный афоризм. Ничто так не старит мужчину, как жизнь с одной и той же женщиной. А после горького опыта, когда на собственной шкуре испытал тяготы взаимоотношений, я понял, что имел в виду Адам, говоря «Жизнь – путешествие, которое лучше совершать в одиночку». Когда до освобождения оставалось всего несколько месяцев, я узнал, что во Дворце культуры строителей существует цирковая студия. Конечно же, вскоре я оказался там. Несмотря на мой статус осужденного, меня тепло приняла художественный руководитель Наталья Матюшова. Мне, конечно, пришлось вначале продемонстрировать свои умения. Всем понравилось. Когда выпадала возможность, я стал посещать занятия. В коллективе царила творческая атмосфера. Ребята веселые, талантливые. Со многими я сдружился. Это были и Саша Замураев, и Андрей Шарынин, и Дима Комяков и другие. Конечно, им было тогда по 10-15 лет. Моих ровесников было человека три. К моему огромному сожалению, проходил я туда недолго. Цирк собирался на гастроли то ли в Варшаву, то ли в Будапешт, а у меня закончился срок, и, получив на руки паспорт, я навсегда покинул спецкомендатуру номер 6 города Череповца». Цитата. Если уж давать простор мыслям, то сибирский. Количицкий. Продолжение следует.